Глава четвертая. Волка. Ноги. Франкфурт, Германия. 2 марта 1999 года. Левицкий. Шум-шурум-джум. Джум-джум. Разорившийся лавочник. Эчамач. Чебачебамач. Левицкий. Шам-шам-чепадабам. Ваши-то годы. Не открывая глаз, Ян вслушивался в окружающую действительность, осторожно восстанавливая общие контуры мироздания. Получалось пока не очень. За стеной шуршала вода, кто-то успел занять душ. В соседней комнате громогласный Вальдемар в полсилы озвучивал реплики персонажей пьесы, пока не знакомой широкой публике. Имена действующих лиц он выделял сухим тоном диктора центрального телевидения, а собственно их текст произносил высокохудожественно и с интонационным рисунком, отчего через закрытую дверь его было почти не слышно. Из этого расклада получалось, что в душе Грета, а Ойген попал под утреннюю читку. «Роза, легкомысленно!» «Так не пойдет! Назад уедем!» Ян приоткрыл глаз. Угол двух стен и потолка над головой сначала сошелся, образовав первичную координатную сетку, но тут же начал заваливаться в сторону. Ян зажмурился, останавливая вертолетное головокружение. «А какое сегодня число?» «Вчера было 28 -ое. Но сегодня, кажется, уже не первое. Так, 28 восьмое, текила-борщ, первое, пельмени-виски. Все сходится. Второе». Ян дотянулся до одежды, осмысленно скомканный на спинке дивана. Влез в майку и штаны. Повернул тело на девяносто градусов, что привело его в сидячее положение. Снова открыл глаза и стоически дождался, пока картинка мира успокоится и и замрет в статичном положении. На журнальном столике нашелся чей-то стакан с остатками сока. Апельсиновый. Что может быть лучше? Раскладушка Вальдемара, гостеприимно уступившего Яну диван, уже сложенная стояла в углу. Кто-то добрый и заботливый даже унес наполненную окурками пепельницу и приоткрыл окно, что создавало хорошие шансы на меньшие последствия вчерашних посиделок. Ян сгреб из-под себя одеяло и простыню, Кое-как умял непослушную ткань и вместе с подушкой отложил настоящий рядом с диваном стул. Из окна по полу ощутимо тянуло холодом. Пришлось нашаривать спрятавшиеся под столик тапочки. «Эй!» — позвал Ян. «Живой, кто есть?» Дверь спальни стремительно распахнулась. Вальдемар выглядел молодцом. но ну, разве что красноватые белки глаз и чересчур торжественное выражение лица выдавали, что все не так просто, как кажется. В обеих руках он держал по стопке листов, и Ян задумался, чем в таких обстоятельствах переворачивают страницы. «Все гораздо лучше», — сказал Вальдемар, — «чем если бы нам до 11 хватило пороху подорваться за пополнением этилового резерва». Судя по длине фразы и беглости речи, сделал вывод Ян, у тебя все хорошо, чего и вам желаю. Виздемар, пританцовывая и помахивая черновиками как крыльями, набреющим улетел в сторону кухни. Помятое существо, мало напоминающее прежнего Ойгена, выползло из спальни следом. Прищурившись, изучила обстановку, одобрительно кивнула. Как перформанс, спросил Ян. Это у тебя такой новый будильник? Ойген скорчил печальную мину. Изверг рода человеческого опять взялся за правку диалогов. Там у него все по-взрослому, каждая реплика решающая. Кушать подано, с утра до вечера переделывает. Прошлепал через комнату и, как аквалангист спиной вперед, рядом с Яном, нырнул в кожаные объятия дивана. Пошли волны. Уже читал, что ли, Вовкин опус? «Смеешься», – Ойгин гнева выпучил глаза. «Я его слушал, восемь раз, не считая декламации коротких сцен». И как? «Сплошной сексизм, шовинизм и дискриминация по половому признаку». Отличная пьеса. Есть шансы поставить? Никаких. А что так? «Сексизм, шовинизм и дискриминация по половому признаку». Здесь такое не поймут. Точнее поймут, но не так, как задумывалось автором. Замысел автора донесся из кухни «Апокалиптический похмельный бас Вальдемара» вам смертным понять не по силам замысел ты в суде рассказывать будешь громко отозвался ойгин в последнем слове перед оглашением приговора не мол, я. оно само так написалось льдеммар вернулся с кухни удрученной ну как там осторожно поинтересовался ян мрачно но не безнадежно нужна бригада добровольцев а лучше женские руки мальдеммар покосился на ойгина «Но-но!» – воспротивился тот. «Вот со мной о посредничестве договариваться точно не стоит. Я же вхожу в круг заинтересованных лиц. Моё мнение по вопросу не может быть объективным». «С пониманием!» – не стал возражать Вальдемар. «Эмоцию взяла вверх над рацио. Это очень по-нашему, по-гуманитарному. Видишь, Ян, этот сухарь понемногу встает на путь размягчения. А то я начал впадать в отчаяние». Читаю ему пьесу, практически чистовик уже, а отклика в зале ноль. То ли слушает, то ли программу в уме пишет, то ли банально спит с открытыми глазами. Даже не понимаю, воспринял он главную идею или нет. Глянь на этого сына степей. Это же истукан, а не человек. Слушай, а давай я лучше тебе почитаю. Мне скоро ехать пора, не успеем. Вежливо отказался Ян. Хочешь... «Давай тезисно, фабулу, на блюдечке!» «Гарантирую шквал аплодисментов и немножко здоровой критики!» «Да дело не в фабуле!» – отмахнулся Вальдемар, устраиваясь поудобнее на подлокотнике дивана. «Понимаешь, я придумал пьесу с отсутствующим главным героем. Не без героя он как бы есть, а как бы где-то рядом, но не на сцене. Может быть, даже слышен его голос. Я еще не решил» или кто-то с ним говорит по телефону. Однако сам он так и не появляется, и присутствует лишь как объект разговоров и мыслей остальных персонажей». Ян старательно кивнул. Голова пока варила плохо, и он боялся отстать восприятием от разгоняющегося локомотива авторского изложения. К концу спектакля зритель должен сопереживать герою больше, чем любому присутствующему персонажу, и ждать до последнего, что тот все-таки явит себя залу. Но нет. В результате зритель уносит моего героя с собой. Как кусочек вакуума, как отпечаток в душе. Читал наверняка. Археологи иногда находят не какой-нибудь скелет или панцирь, а лишь след от него. Перламутровый оттиск на доисторическом битуме. Характерные полости в известняковом массиве. Отсутствие может рассказать о предмете не меньше присутствия. Ойген, вероятно слышавший подобные рассуждения далеко не в первый раз, начал впадать в спячку. Но всхрапнул и тут же оживленно зазирался, демонстрируя нарочитую бодрость. «Красиво говоришь», — подбодрил Вальдемара Ян. «Я слежу за ходом твоей мысли. В тему. Знакомые свердловские пацаны решили в Екатеринбурге поставить памятник человеку-невидимке. Элементарно». «Постамент пустой, но на нем вмятины от подошв. Классно же! Твой не проявившийся персонаж в том же духе». «Тут и закрутится самое интересное. На жизнь вчерашнего зрителя начнет оказывать воздействие мой отсутствовавший герой. Ничто, пустота, породит изменения в человеке, а значит и во всем мире. Ну что, будоражит масштаб задачи?» И строго посмотрел на полупогруженных в диван Яна и Ойгена. Гретта что-то весело напевала под душем. Тонкая стенка позволяла даже разобрать мелодию. Ну, Ян задумчиво уставился в потолок. Думаю, что отсутствующая в конкретно исторический момент на данном диване Гретта, девушка Ойгина, кстати, оказывает на режиссера то самое воздействие пустоты, которого он пытается добиться в постановке. Гретты нету, а ваш Вальдемар «Павлиний хвост» все равно развернут на 180 воображаемых градусов. Не чудесное ли это подтверждение правильности выбранного курса? «Обыграть можно красиво», – перехватил инициативу ойген «Спектакль называем по имени героя. В афишке его указываем первым. В исполнении совсем неизвестного актера. Глюкмана какого-нибудь. Никто этого глюкмана в помине не знает. Все моршат лбы, цокают языками». На перегонки пытаются вспомнить, кто такой. Ждут его появления, первым же заявлен. И вдруг бац, занавес, поклоны. кино не будет, валите все домой. Выходит народ из зала в полных непонятках. Кто-то соображает. Тут же фойе, на стене фото всех актеров. Давайте искать Глюкмана. Может, мы чего не поняли? Тогда зрители, ну не все, конечно, а самые любознательные... Проходит вдоль всех-всех фотографий, а театр очень большой и знаменитый. Человек 200 в рамочках на стене, и все улыбаются. Вдруг один любознательный театрал кричит «Все сюда! Нашел я, кажется, нашего Глюкмана!» Не уверенно как-то кричит, но все спешат к нему. Любознательность – это ж страшная сила. Кресла там роняют, фикусы опрокидывают, а потом стоят напротив фотографии Глюкмана – И молчат потрясённо, потому что там в рамочке только вырезанный силуэт человека. Понимаете? Как АЧТ. «Как что?» — хором спросили Ян и Вальдемар. «Ну, абсолютно чёрное тело. квинтэссенция пустоты, но не пустота. То есть тело есть, но увидеть его невозможно. Как героя Глюкмана в спектакле. Круг замкнулся». «Женя, ты жжёшь!» Мокрая грета частично обернутая полотенцем, высунулась из-за дверного косяка. ребята а у вас фен есть?» «Понимаешь, хором сказали Вальдемар и Ойген». «Они могут подуть», — пояснил Ян. «Они же спортсмены. Легкие по шесть литров. Им тебя высушить, раздунуть. Тем более с такой спиртовой отдушкой». «Значит, нету», — опечалилась грета «Тогда варите кофе. На электричку я все равно опоздала». Она снова щелкнула задвижкой на двери ванной. Ойген и Вальдемар, молча и не сговариваясь, сжали кулаки, встряхнули три раза. Ножницы разрезали бумагу. Проигравший Вальдемар поплелся в сторону кухни. Во-первых, на пороге комнаты он полуобернулся. Для оценки вашего поведения процитирую из сибирского цирюльника, несравненную Надю Михалкову. «Дураки какие-то». А во-вторых, Глюкман. Хорошая фамилия, говорящая. «Забираю!» «За спортсменов ответишь», — вяло пригрозил яно Ойгин. «Тетрис тоже физкультура!» Ян размечтался, как окажется здесь вместе с Ингой. Ей бы тут было интересно. Не самая тихая, но очень дружественная гавань на Остенштрассе посреди тревожного Германского моря. тортуга на Майне. Отсюда можно совершать пиратские набеги, а потом возвращаться с добычей, греться у костра, перебирать сокровища, слагать легенды о прошедших походах. И Инга бы ребятам понравилась. Она же солнечная. Ойген уселся к компьютеру. Судя по решительному и немного зверскому выражению лица, он намеревался всерьез пободаться с настройками провайдера, чтобы восстановить утерянное интернет-соединение. Из кухни приплыл запах кофе. Потом раздалось ядовитое шипение и невнятное чертыхание Вальдемара. «Плиту бы тоже помыть!» флегматично заметил Уэйген. Появилась преобразившаяся офисно-деловая грета чмокнула его в макушку и принялась расчищать место на журнальном столике. Ян помог ей отнести на кухню стаканы и блюдца. Вальдемар прошествовал навстречу с видом дворецкого английской королевы, неся на подносе четыре наскоро ополоснутых чашки и перепачканный убежавшим содержимым медный кофейник. Хорошая чеканка – Ручная работа, со слов Ойгина. Одна из вещей, напоминавших ему об оставленном в Казахстане доме. Понемножку на столике образовался вполне пристойный похмельный завтрак, собранный из всего, что уцелело вчера. Засохшего сыра, зачерствевших горбушек багета, случайной коллекции йогуртов и нескольких шоколадных конфет из привезенного Яном набора с «Красного октября». Вальдемар сообщил, что по утрам его организм пищу не принимает, и ограничился кофе. Остальные не капризничали. «А интернет-кафе где-нибудь поблизости есть?» – спросил Ян. «Я уже почти разобрался», – возмутился Ойгин. «Я так, на всякий случай». «У югославов есть компьютер с модемом», – подсказал Вальдемар. «Тут такое душевное кофар на углу. Попросил их как-то, позарез нужно было, без проблем пустили». «Кафар?» – засмеялась грета «Вы знаете, что такое кафар вообще?» «Ели не кафар?» – засомневался Вальдемар. «Кофейня, в общем. По-моему, они ее кафаром называют». «Кафар?» – назидательно объяснила грета «Это фиктивное расстройство психики, наступающее вдали от родины. Вызывается отторжением от дома, лишением привычной деятельности и изоляции. Ну и у кого тут кафар?» «Да ладно!» – заинтересовался Ойгин. «Да не да ладно! У меня же экзамен через два месяца. Я тебе по психиатрии все, что хочешь, расскажу. Лови момент. Термин, между прочим, вели во французском иностранном легионе в конце Первой мировой. Вот так вот, студенты. Может, не кофар, а кафан предположил Вальдемар. «Точно, как-то так. Наверное, это у меня кафар намечается», – рассмеялся Ян. «Все предпосылки уже в наличии». Точно не Кафан, а проверк вторую попытку Вальдемара Ойген. Кафан – это типа савана у мусульман. Не зачет, думай еще. Спрошу при случае. Грета поднялась, посмотрела на часы. Благотворительная акция. Подтаскивайте все, что найдете. До поезда успею помыть. И упорхнула на кухню. Ойген улыбнулся, победоносно оглядев друзей. Вот так волнув. «Русская девочка Гретта в нашем кибуце живет», — негромко нараспев продекламировал Вальдемар. «Вкусно готовит котлеты». «Ойген других не зовет», — мгновенно подобрал рифму Ян и покосился на старшего арендатора жилплощади. «Ойген невозмутимо пожал плечами». «Да и чё?» «Бай. Настоящий бай». «А ты спрашиваешь, с кого я пишу характеры?» — сказал Вальдемар, хотя Ян и не спрашивал. «Далеко ходить не надо, тут полный комплект».